Рон в ответ промолчал. После бала он еще ни разу не вспоминал о Викторе Краме, а на второй день Рождества Гарри заметил под его кроватью крохотную игрушечную руку, и, судя по цвету, ее оторвали от фигурки игрока в квиддич сборной Болгарии. В деревне было слякотно, особенно на главной улице. Гарри везде выглядывал Хагрида. Но ни на главной улице, ни в магазинах его не было, и Гарри предложил заглянуть в три метлы. В баре было, как всегда, людно, Гарри окинул взглядом столики, Хагрида не оказалось и здесь. Гарри сразу сник и поплелся вслед за Роном и Гермионой к мадам Розмарти за сливочным пивом. Лучше было остаться в замке и послушать лишний раз вой из яйца. «Поглядите-ка туда!» — Бывает он когда-нибудь на работе или нет? — шепнула Гермиона и указала на зеркало напротив застойкой бара. В зеркале отражался Людо Бегман. Он сидел в дальнем темном углу с кучкой гоблинов и что-то торопливо им говорил, а гоблины сидели, угрожающе глядя на него из-под лобья, сложив на груди руки. — Что это Бегман здесь делает в выходной день? — подумал Гарри. До третьего испытания еще далеко, судить пока нечего. Гарри снова поглядел в зеркало на Бегмана. Начальник департамента магических игр и спорта был чем-то явно обеспокоен, совсем как той ночью в лесу перед появлением черной метки. Бегмен поглядел в сторону бара, заметил Гарри и поднялся из-за стола. — Сейчас вернусь, — беззвучно сказал он гоблином в зеркале и снова по-мальчишески улыбаясь, поспешил к Гарри. — Гарри, как дела? Рассчитывал тебя здесь увидеть. У тебя все в порядке? — Да, спасибо, — ответил Гарри. — Можно с тобой переговорить наедине? — Вы не против? — спросил Бэгмен у Рона и Гермионы. — Нет, — ответил Рон, и они с Гермионой пошли искать столик. Бэгмен взял Гарри под руку и увел подальше от мадам Розмерты к дальнему концу стойки. — Хочу тебя еще раз поздравить с победой над хвосторогой. — Молочина. — Спасибо, — поблагодарил Гарри. Бегман, видимо, собирался сказать что-то еще. Поздравить можно было и при Роне с Гермионой. Он почему-то медлил, кинул в зеркало взгляд на гоблинов, те, не отрываясь искоса, глядели черными глазами на него и на Гарри. — Просто беда с ними. — Тихо сказал Бегман Гарри, заметив, что и Гарри глядит на гоблинов. По-английски толком не говорят, прямо как болгары на чемпионате мира по квиддичу, только хуже. Те-то хоть руками показать могут, а эти так покажут, что ничего не поймешь. Тараторят на своем языке гоблиди гуки. а я из всего их языка только одно слово и знаю бладвок, что значит «кирка-мотыга». — Только я им этого слова не говорю, а то еще чего доброго подумает, будто я угрожаю, — хихикнул Бэггман. — А что им от вас нужно? — спросил Гарри. Гоблины следили за каждым движением Бэгмена. Они... Как бы тебе объяснить? Бэгмен вдруг заерзал на стуле. — Им нужен Барти Крауч. — А зачем он им? — И к тому же он в Лондоне, в министерстве. — Я... Ну, В общем, даже и не знаю, где он есть. Он, понимаешь ли, не ходит на работу уже недель две Его помощник Перси Уизли говорит, он вроде как заболел. Указания по работе присылает соуми, Только чур, никому ни слова, ладно? Да этот репортерша еще, Рита Скиттер, везде крутится и все что-то вынюхивает. Готов поспорить? Пронюхай она болезни Барти, и глазом моргнуть не успеешь, нацарапает новую гадость. Напишет, будто он пропал, как Берта Джоркинс. А, Берта Джоркинс нашлась? Нет, еще. На лице Бегмана снова появилось беспокойное выражение. Я послал на розыски. Давно пора, подумал Гарри. И куда она запропастилась? До Албании-то доехала, это я точно знаю. Она там виделась с двоюродным братом, а после поехала на юг к тетке и на пути исчезла. Что с ней стряслось, ума не приложу. Сбежала? На нее вроде не похоже. А вообще, кто ее знает? — Да что это мы с тобой о Гоблинах да о Берти Джоркинс? Лучше ты о себе расскажи. Бегмен понизил голос. — Как? С загадкой яйца? Почти уже разгадал. Снова собрал Гарри. Но Бэгман словно догадался, что Гарри врет. — Слушай, Гарри, — сказал он почти шепотом, — если честно, не чисто здесь что-то. Заставили тебя участвовать в турнире против твоей воли, да и вообще. Так что... Тут он вовсе зашептал, и Гарри пришлось наклониться вперед. Если я могу чем-то помочь, ты не стесняйся. «Ну, ты понимаешь, ты мне сразу понравился и с драконом так ловко разделся. так что только скажи». Гарри поглядел Бегману прямо в глаза. «Такой Бегман был розовощекий и голубоглазый, точно ребенок. Я ведь сам должен разгадать загадку», — осторожно ответил Гарри, так, чтобы не было похоже, будто он начальника Департамента магических игр и спорта укоряет. «Верно». Нетерпеливо отмахнулся Бэгман. — Просто мы все хотим, чтобы победил ученик Хогвартса. — А Седрику вы помощь предлагали? — Облачко пробежала по лицу Бэгмана? — Нет, не предлагал. — Ну, как бы тебе... Ну, я же тебе говорю, что ты мне понравился. Вот я и решил помочь тебе, а не ему. — Спасибо. Я почти уже разгадал загадку. Еще пара дней — и все. Гарри и сам толком не знал, почему отказался. Бегман был ему почти чужой человек, и его помощь больше смахивала на жульничество, чем дружеский совет Рона, Гермионы или Сириуса. Бегман обиделся. Но тут к ним подошли Фред и Джордж. И он ничего не сказал. Здравствуйте, мистер Бегман. Вот уж не думал вас здесь встретить, воскликнул Фред. Можно вас угостить? Нет. Бегмен напоследок с сожалением поглядел на Гарри. — Нет, ребята, спасибо. Фред и Джордж разом помрачнели и тоже с сожалением поглядели на Бэгмена. А тот еще немного поглядел на Гарри, словно Гарри здорово его подвел и стал прощаться. — Ладно, пора мне бежать. Рад был с вами повидаться. — Удачи, Гарри. И он поспешил к двери. Гоблины повскакали со стульев и припустились в догонку. Гарри подсел к Рону и Гермионе. — Чего он хотел? — спросил Рон. — Помочь с яйцом. — Не может быть, — опешила Гермиона. — Он же судья. — Да и ты сам уже догадался, правда? — Ну да, правда. — А что бы сказал Таблдор? Бегман предлагал тебе жульничать покачала головой Гермиона. Седрику-то он хотя бы предлагал помочь? Нет, я спрашивал. Кому какое дело до Диггори? Возмутился Рон, а Гарри в душе согласился. Интересно, а что здесь эти гоблины делали? Гермиона отхлебнула из кружки. Не очень-то они дружелюбно глядели. Бегман сказал, они ищут крауча. Он все болеет и на работу не ходит. — Может, Перси его отравить надумал? — предположил Рон. — А что? Отправит Крауча на тот свет и станет сам начальником департамента международного магического сотрудничества. Гермиона укоризненно взглянула на Рона, будто хотела сказать, такими вещами не шутят, и сказала, зачем гоблинам искать Крауча? Обратились бы, как всегда, прямо в департамент надзора за волшебными существами. Может, им нужен переводчик? — пожал плечами Гарри. А Крауч знает кучу языков. — Жалко стало маленьких гоблинов, бедненьких? — Рон спросил Гермиону. — Хочешь какое-нибудь ОЗУК открыть, да? Общество защиты уродливых гоблинов. — Как смешно! Ха-ха-ха! Скорчила рожу Гермиона. — Гоблины и сами за себя постоять могут. — Ты что, профессора Бинса не слушал? Забыл, что он рассказывал о восстаниях гоблинов? — Не слушал, — ответил Рон. — Еще чего, — сказал Гарри. — Ну так я вам скажу. гоблинам ничего не стоит справиться с волшебником. Гермиона отхлебнула из кружки. — Они очень умны. Это вам не пугливые эльфы-домовики?